31 августа 1908 года утро. Франция Бордо, временная столица Французской Республики, мост Наполеона. Командующий первой германской армией генерал от инфантерии Александр фон Клук: Сколько ниточки не виться, а конец неизбежен. Несмотря на то, что французское правительство эвакуировалось в Бордо, уйти от своей судьбы у него не получилось. Все рухнуло, когда германские войска замкнули кольцо вокруг основных сил французской действующей армии, а потом, будто бы мимоходом, заняли оставленный на произвол судьбы Париж. И хоть в осажденных крепостях еще сопротивлялись их гарнизоны, и отступившие туда полевые войска, положение Лабеля Франсе для всех разбирающихся в этом вопросе выглядело безнадежным. Бельфор уже доказал, что при наличии у противника современной осадной артиллерии особой мощности, сами по себе фортификационные сооружения значат мало. Любой форт или каземат возможно расковырять тяжелыми снарядами, главное попасть. Еще безнадежнее положение на фронте выглядели позиции и авторитет ее правительства. Если бы Калимансо остался в Париже и призвал французов к вооруженному сопротивлению, все могло бы пойти другим путем. Войны Франция в любом случае не выиграла бы, но, сопротивляясь до последнего человека, снискала бы себе гораздо больше уважения. В случае быстрой капитуляции, когда стало ясно, что война проиграна, то есть в период с 15 по 17 августа, Франция могла избавиться от множества жертв. а победитель от лишних хлопот. Этот ход, по крайней мере, не усугубил бы карму этой страны, но французское правительство не сделало ни того, ни другого. Оно просто сбежало из парижника, как уголовник удирает с места преступления, куда-нибудь подальше от полиции. Но уже в Бордо выяснилось, что германское продвижение на юг и не думает останавливаться, а бежать дальше уже некуда. Горло Жеронды, общие эстуари Гаронны и Дордони блокировали германские и британские военные корабли, а Испания заявила, что пропустит на свою территорию исключительно частных лиц. И если даже бывший министр или чиновник сложит свои полномочия, все равно он будет схвачен и выдан для суда континентальному альянсу. Примерно в те же дни, через какое-то время после падения Парижа, Климонсо и его присные стали ощущать, что у них отказывает система управления. Власти на местах все менее охотно подчинялись правительству, которое еще до войны твердило о необходимости силы оружия отобрать Эльза Салатарингию, а потом само сподобилось объявить немцам войну, запутавшуюся в весьма грязном деле с убийством императора Франца Фердинанда. Но больше всего французов раздражало то, что бездарно продув все, что было возможно, правительство, президент и многие-многие другие без оглядки бежали от ответственности, бросив Париж и сражающуюся армию на произвол судьбы. Сначала ответы на запросы и распоряжения становились все более формальными и приходили с запозданием. Потом вдруг в определенный момент Калимансо понял, что его власть простирается не дальше, чем на сто километров от Бордо. Это значило, что де-факто Третья Республика уже прекратила свое существование. Дальше началось то, что позже назовут эшелонной войной. Германские войска на первых порах, продвигавшиеся вперед пешим порядком, почуяв перед собой оперативную пустоту, вскочили на брошенные бежавшими французами паровозы, после чего их авангарды стали распространяться на юг со скоростью степного пожара. Паровоз, пара вагонов, рота стрелков при паре пулеметов и вперед, только дым из трубы вихрится позади. Призванные в армию французские резервисты, неорганизованные и плохо вооруженные, благоразумно убираются с пути этого подступающего прилива, а потом расходятся по домам, попутно прихватив с собой револьвер образца 92-го года, пистолет Браунинга, Винтовку Лебели и даже пулемет Гочкиса Пюто или Сент-Этьена. Впрочем, пулеметов во французской армии, планировавшей только безудержное наступление, было мало, и поступали они по большей части для вооружения крепостей. А как же иначе, если сам пулемет, в зависимости от модели, весит 20-25 килограмм, и примерно столько же тянет его станок. Но все это мелочи. Обычному деревенскому увольню тяжелый и неудобный пулемет как бы ни к чему, а вот пистолет, револьвер или даже винтовка — вещь в хозяйстве нужная и полезная. До движения сопротивления и стрельбы в оккупантов из-за угла дело еще не дошло, но сам факт того, что дезертиры прихватывают с собой оружие, должен был насторожить германское командование. Но пока германские авангарды мчат вперед, не встречая сопротивления, а французская железнодорожная сеть — одна из самых развитых в мире, поэтому во Франции нет такого уголка, куда нельзя было бы приехать на поезде. Лиман, Тур, Пуатье, Ангулем. И вот дошло дело и до Бордо. Рано утром, 30 числа, коротенький состав, облепленный германскими бородатыми шутце в Пикюльхельмах, как бродящие барбоска блохами, прибыл на станцию «Бассан». расположенную на другом берегу Гаронны, прямо напротив Бордо. Неизбежность, от которой бежали французские правители, наконец догнала их и предъявила свои верительные грамоты в виде острых солдатских штыков. Уже к полудни на станции, расположенной на правом берегу Гаронны, поезда с немецкими солдатами стали прибывать один за другим. воинской части местного французского гарнизона, еще оставшиеся верными практически почившие в Бозе Третьей Республики, возвели баррикаду поперек моста Наполеона и развентили пути на железнодорожном мосту, между делом соорудив нечто вроде блокгауза и шпал. И на этом все. Никто не собирался ни взрывать, ни каким-то еще образом портить эти архитектурные сооружения только ради того, чтобы еще на пару дней продлить существование правительства Климансо. Сбежав из Парижа, причем дважды за самое короткое время, оно само вынесло себе приговор, имя которому «Презрение». Уже не за горами был момент, когда и эти солдаты откажутся повиноваться демократически избранным вождям. И вот уже под вечер прибыл штабной поезд генерала от инфантерии Александра фон Клука. Как и большинство генералов этой формации, он начинал свою офицерскую службу во времена австро-прусской и франко-прусской войн. И нынешние события виделись ему достойным продолжением тех славных денечков. Он всемерно одобрял то, что Австрия теперь наконец-то присоединена к Германии, а Франция опять побеждена и вынуждена униженно просить пощады у германского кайзера. Его расстраивал лишь тот факт, что Париж довелось брать не его армии, поэтому захват в плен французского правительства выглядел фактором, достойно компенсирующим это достадное обстоятельство. Не заморачиваясь ни на минуту, генерал послал на мост Наполеона парламентера под белым флагом с простым и ясным посланием «Сдавайтесь на милость победителя или приготовьтесь умереть». Несколько сотен французских солдат, среди которых две трети составляли местные резервисты старших возрастов, против полнокровной германской пехотной дивизии, развертывающейся на противоположном берегу, выглядели весьма неубедительно. Лимонсо хотел уже было, как говорится, перейти на нелегальное положение, но его буквально силой вытолкали на переговоры с германцами. Сумел кашу заварить, теперь хлебай ее полной ложкой, только не подавись. Вместе с Климансо на переговорах о капитуляции на мосту Наполеона присутствовали и некоторые министры его правительства. Стефан Пешон, Жозеф Кайо, Мари Жорж Пикар, Рестит Бриан и Луи Барту. Остальные министры как-то потерялись по дороге, что неудивительно в той суматохе, что сопровождала великую европейскую мебельную перестановку. А президент Арман Фольер еще в самом начале войны делегировал все свои властные полномочия премьеру Клемансо, «Мол, выходили этой войны, Жорж? Вам ее и расхлебывать». Этот безобидный человек был принципиальным противником войны и уж тем более никоим образом не был замешан в убийстве австрийского императора Франца Фердинанда. С противоположной стороны навстречу нестройной толпе штатских вышел сам генерал от инфантерии Александр фон Клук во всем блеске германского генеральского парадного мундира. Два его адъютанта, а также по одному офицеру в русской и британской военной форме. И хоть Британия формально еще не входила в континентальный альянс, нарушение Франции вечного бельгийского нейтралитета дало право королю Эдуарду и его верному клеврету адмиралу Фишеру поставить телегу впереди лошади. Для полного комплекта не хватало только представителей Японии, Бельгии, Сербии и Болгарии. Но бельгийский король из-за суеты последних недель нужным человеком просто не озаботился. а остальным участникам континентального альянса события на юге Франции были плоско-параллельны. — Ну, вот мы и встретились, господа, — сказал генерал Клук, когда делегации сошлись на середине моста. — Не стоило вам так старательно убегать от нашей армии, чтобы все равно быть настигнутыми здесь и захваченными в плен. И хоть все вы без исключения достойны расстрела на месте, Мой добрый кайзер при условии безоговорочной капитуляции обещает вам жизнь. Но только до той поры, пока в силу не вступит законный приговор Международного трибунала, приговаривающий вас к смертной казни по обвинению в разжигании войны и пособничестве цареубийству. Наступила гробовая тишина. Было даже слышно, как в реке под мостом плеснула крупная рыба. Неожиданно русский офицер сказал... «Мой император предъявляет свои права на министра общественных работ, почт и телеграфов Луи Барту. Причем не за то, что он совершил что-то предусудительное, а наоборот, потому что он не причастен ни к чему дурному и уж тем более к убийству несчастного Франца Фердинанда». «У моего короля нет никаких особых предпочтений в этом деле», — сказал англичанин, длинный и сухой, как палка финского сервилата. «Но вот», — усмехнулся генерал фон Клук, «Приятно, наверное, получать помилование на самом краю Шафота. «Я никуда не пойду», — вспыхнул Луи Барту. «И если потребуется, разделю участь своих товарищей». «Впервые вижу, как кто-то напрашивается на виселицу просто за компанию», — с едкой иронией сказал генерал фон Клук. «В любом случае суд признает вас невиновным по сути предъявленных вам обвинений». и будет вынужден отпустить, заставив потерять пару лет своей жизни и изрядно потрепав нервы. Если вы вдруг понадобились русскому императору, то благодарите за это всемогущего Господа, а не разыгрывайте тут сцены ненужного благородства. Значит ли это господин генерал, что остальные присутствующие, кроме Мсьелу и борту, априори считаются виновными и будут казнены вне зависимости от прочих обстоятельств? спросил министр общественного развития искусств и культов Арестит Бриан. «Нет, не значит», — ответил генерал фон Клук. «Просто другие присутствующие, даже будучи невиновными, не были востребованы ни одним из монархов континентального альянса». «Суд Международного трибунала будет открытым, честным и справедливым», — сказал русский офицер. с выступлениями адвокатов и государственных обвинителей по одному от каждой страны континентального альянса. Именно на этом настаивал мой государь, и его требования были приняты. «О да», — сказал германский генерал, — «лишнего нам тоже не надо. Унижение страны, дерзко объявившей нам войну, уже само по себе достаточная компенсация всех связанных с этим делом неприятностей». — Но вы сами дерзко нарушили великое европейское равновесие, создав противоестественный континентальный альянс! — воскликнул Климансо. — А мы при этом лишь защищали свои интересы. — Это, ваше равновесие, было выгодно только Франции, которая в ходе грядущей войны рассчитывала вернуть себе и Лотарингию, — отозвался русский офицер. — Остальных... Оно обрекало на тотальное уничтожение или ослабление, в том числе и ваших потенциальных союзников, Британию и Россию. Сражаясь в одном строю с вами против Германской империи, эти страны должны были нести потери, не получая для себя ничего значимого. К черту такое равновесие, от которого выигрывает только одна сторона. — О да, — сухо подтвердил британец. Замысел был дерзкий. Империя, над которой никогда не заходит солнце, должна была плясать под дудку жалких лягушатников. Но фокус не получился. Да-да, именно так. Вступая в континентальный альянс, Британия действует только в своих интересах. В то время как придуманное вами сердечное согласие было выгодно только Франции. Правильный для Франции состав коалиции распался или не успел сложиться, добавил русский офицер. А то, что образовалось взамен, приводило вас в отчаяние. Ведь с этого момента нападение Австро-Венгрии на Сербию и Черногорию, которые вы собирались спровоцировать через своих агентов в Белграде, уже не означало, что Россия и Британия автоматически втягиваются в войну с Германской империей. Вы лгали, интриговали, подкупали и поддерживали у нас самые деструктивные силы. но не добились ничего, кроме выдворения ваших агентов влияния из Российской империи. Впрочем, и это много чего еще вы не раз услышите на суде, поскольку у моего императора к вам отдельный счет. Архивы ваших министерств, брошенные в Париже на произвол судьбы, весьма интересное место. Но интереснее всего для изучения оказались бумаги венского и парижского семейств Ротшильдов. где записано, кто, кого, когда и почем купил со всеми потрохами. И это тоже будет оглашено на суде. После упоминания Ротшильдов министры стали беспокойно озираться. Судя по самодовольному выражению лица англичанина, он на эту тему тоже кое-что знал, да пока помалкивал. Лондонская ветвь Ротшильдов смогла пережить крах японских бондов. когда долговые бумаги Микада уходили по 5% от номинала. Пережила она и панику 2004 года, когда клика адмирала Фишера изрядно пустила кровь мировым спекулянтам. Но вот паника на бирже, вызванная приближением метеора, оказалась для потомков Натана Ротшильда, основатель лондонской ветви, смертельной. Когда-то их прародитель сделал солидный капитал на том, что раньше других сумел узнать исход битвы при Ватерлоо, после чего, согласно легенде, воскликнул «Кто владеет информацией, тот владеет миром». Но теперь источники информации ушли из цепких банкирских лапок, и они перешли в разряд очень богатых простаков, которых ощипывают люди, творящие мировую политику. В результате чудесное спасение Лондона от метеора, и известие о крахе существующей британской политической системы и вступление Владычицы Морей в континентальный альянс окончательно подкосило бизнеса лондонского банка N.M. Rothschild Sons, после чего тот был признан неплатежеспособным. «Да-да», — сказал генерал-клук. На суде мы много чего и о ком скажем, но сейчас меня интересует вот что. Вы собираетесь капитулировать, или нам надо будет еще немного повоевать? К этому мы всегда готовы. Артиллерия уже выгружена, и бомбардировка Бордо начнется через пять минут после того, как мы уйдем с этого моста. Ответственность за возможные жертвы в таком случае, господа французы, пойдет только исключительно на ваши головы. На Климансо было страшно смотреть, ведь он действительно по своей натуре был тигром, то есть доминантной личностью, которая не приемлет и подчиненного положения. Казалось, сейчас он сиганет в реку через перила или рванет зубами воротник своего сертука, где у него должна быть зашита ампула с ядом, чтобы не достаться живым своим злейшим врагам. Но яд — это тоже поражение. Поэтому еще раз затравленно, посмотрев на германского генерала, французский премьер, уже почти с приставкой «бывший» издавлено, сказал. — Не надо бомбардировок, господин генерал, мы сдаемся. — Господин Климансо, вы капитулируете только за себя или за Францию тоже? — в ответ спросил дотошный германец. По легенде такой же вопрос... задал Бисмарк сдавшемуся приседание императору Наполеону Третьему. Тот, с точки зрения пруссака, ответил на него неправильно, но все равно не удержал на своей голове корону. — Из-за себя и за Францию, — глухо ответил тот. — В любом случае это уже ничего не меняет. — Ну как же, — сказал генерал Клук, в то время как один из его адъютантов доставал из походной сумки необходимые бумаги. Меняет. «Вот, подпишитесь здесь и здесь, и эту злосчастную войну можно будет считать законченной. Теперь мы из положения завоевателей переходим в разряд строгих, но рачительных хозяев, что сильно смягчит наше отношение к вашему мирному населению. А вы, господин Пикар, подпишите приказ о прекращении сопротивления всей французской армии». ваших воинственных детишек давно пора отобрать их стреляющие игрушки. Подписали? Ну, вот и замечательно. А теперь вступайте на ту сторону моста. Там вас уже ждет поезд с решетками, который отвезет вас в Германию, где и будет производиться следствие. А теперь прощайте. Увидимся мы уже на суде.